Глава пятая Видеозапись началась с помех, а затем в кадре появилась грунтовая дорога. Изображение тряслось и подпрыгивало так, что сложно было разобрать, на что именно я смотрю. Очевидно, оператор находился на пассажирском сиденье пикапа и снимал через лобовое стекло, залепленное грязью и мертвыми насекомыми. Сквозь два расчищенных дворниками полумесяца проглядывала грунтовка. Автомобиль, судя по всему, на высокой скорости несся по неровной поверхности, отчего в кабине все бренчало и гремело. В какой-то момент камера сместилась влево и захватила что-то, болтающееся на зеркале заднего вида – окровавленную куриную ногу. Очередная жесткая склейка явила кадр с сухой, как в пустыне, почвой. Сейчас съемка велась уже на улице. Приподнявшись, камера захватила здание, стоящее в ярдах в пятидесяти от снимавшего. Когда оператор подошел ближе, я увидел, что это старая каменная церковь, явно заброшенная, обветшалая, за долгие годы запустения, побитая ветрами пустыни. Я слышал шаги и дыхание не только оператора, но и кого-то, идущего рядом с ним. Никто из них не разговаривал. На экране снова появились помехи. Я вопросительно посмотрел на Джанин. Она указала пультом на телевизор. Смотрите дальше. Последовала новая серия жестких склеек, и в кадре появился, как я предположил, темный интерьер старой церкви. Видео было зернистым и немного размытым, как на второй или третьей копии, но я все равно смог увидеть старый алтарь на заднем плане и среди теней человека, стоящего на коленях в кругу горящих свечей. Из-за недостаточности освещения толком разглядеть его было практически невозможно. Было ясно лишь, что это мужчина, либо голый, либо в одном нижнем белье. И то, и другое было вполне возможно, учитывая его позу и окружающую темноту. Камера отчаянно тряслась, наезжала, теряла фокус и снова находила. И все это за считанные секунды. «Мать!» Полушепотом произнес мужчина. «Ты сидишь в своем глупом бездушном замке. Чахнешь и движешься навстречу смерти, обратно к тому, кого ты считаешь создателем. Каждый день это время взаймы. Подарок, как назвали бы его лжецы. Но настоящий подарок есть лишь в другом. В другом!» Я хотел выйти из помещения. Сбежать от всего этого но не мог. Я еще не был уверен, что это Мартин, так как не видел ничего, кроме темной фигуры, и я не слышал его голоса уже много лет, хотя звучал он похоже. Не именно так, каким я помнил его, но близко к тому. Темный силуэт поднял руку, провел тыльной стороной кисти по лбу и вздохнул. Камера наехала на него, и изображение снова расплылось. Когда ты закрываешь глаза и прислушиваешься к тишине, «Слышишь ли ты это? Слышишь того, другого? Чувствуешь его на своем горле, у себя в костях? Чувствуешь, как он перемещается по твоим органам и циркулирует в крови? Нет никакой веры, нет науки, лишь знание, принятое или отвергнутое. И мы оба глупцы!» Я бросил быстрый взгляд на миссис Дойл. Голова у нее была опущена. Она не смотрела, и я не винил ее. мне снится это продолжил силуэт тьма тишина но еще мне снится огонь и чарующие крики мучительные крики тех кто внезапно осознал что их чопорные взгляды и убеждения ничего не значат поскольку они ничего не знают они пусты и бесполезны высокомерные всезнайки маленькие дети снующие во тьме волна страха нахлынула на меня В своем кошмаре Мартин упоминал сон про огонь. Я провел рукой по волосам и медленно выдохнул. Теперь я был уверен, что это он. Голос у него изменился, и даже шепчущий жутким эхом разносился по пустующей старой церкви. Но это был он. «Я нахожусь рядом с тобой. Чувствуешь меня возле себя? Я твое спасение!» «Мать, ты дарительница жизни, священной жизни, и теперь я пришел, чтобы спасти тебя и всех остальных. Я пришел не умирать за людские грехи, а убивать за них, мстить за них во имя Бога, не любви, но возмездия и неистового гнева. Я пришел наказывать, разрушать. Я сею хаос, направляю его не против небес или ада, а против их приспешников. Мать, мы снова будем вместе». Навсегда. Все, что ты знаешь, принадлежит прошлому, которого никогда не было. Истории из книжек лжи. Но слушай и смотри внимательно. В тишине нет покоя. Только хаос. Бог — это не агнец, а бритва. Экран снова заполнился помехами. Хотя в его словах присутствовала определенная страсть, ни разу во время своего выступления Мартин не повышал голос выше шепота, что делало произносимое им безумие, еще более пугающим. Откинувшись на спинку кресла, я попытался собраться с мыслями. Он явно утратил рассудок, но я разделял секрет, который, вероятно, сыграл большую роль в разрушении его психики. И я не мог просто отвергнуть его слова, как бред сумасшедшего. Джанин выключила видеомагнитофон с телевизором, затем вернулась к столу и налила холодный чай из графина в стоящие перед нами стаканы. Миссис Дойл поблагодарила ее слабым кивком, взяла стакан своими хрупкими руками и сделала небольшой глоток. — Как видишь, состояние Мартина очень тревожное, — сказала она. — Он серьезно болен, и это очевидно. — Да, я отхлебнул чай из стакана. Думаю, это верное предположение. Джанин взяла со стола три конверта и протянула мне. — Это три письма. который Мартин отправил перед видеокассетой. Не удосужившись даже взять их у нее, я спросил, «Там что-то подобное?» «В целом, да. Хотя еще менее связанное». «Я увидел более чем достаточно. Спасибо». Она встретила мои слова, своей уже начавшей раздражать невозмутимой улыбкой, и положила конверты обратно на стол. «Мы знаем, что Мартин и его последователи, или кем они там являются, — Находится в уединенном районе Мексики, в той старой церкви, показанной на видео или рядом с ней. И, как уже сказала миссис Дойл, Мартин, очевидно, очень серьезно болен. «Да, понимаю», — произнес я, пытаясь скрыть раздражение. «Послушайте, все это очень тревожно, и мне очень жаль видеть Мартина в таком состоянии, но...» Я поставил стакан с чаем на стол и повернулся к миссис Дойл. «Мэм». «И что, по-вашему, я могу с этим сделать?» Миссис Дойл выглядела еще более осунувшейся, чем тогда, когда я только пришел. Лицо у нее стало еще бледнее, и казалось, что она отчаянно нуждается во сне. «Филипп, насколько я понимаю, ты же родитель?» «Да, у меня есть дочь». «Это чудесно. Вы с ней близки?» «Да». «Уверена, ты хороший отец». «Стараюсь изо всех сил». «Это важно, не так ли? То, что мы, родители, стараемся изо всех сил». Я кивнул. «Я очень люблю своих детей. И уверена, что ты, как родитель, понимаешь, какая это особая связь. Насколько уникальна наша любовь к нашим детям». Ее ясные глаза увлажнились. «Я умираю, Филипп. Я хочу... Я должна...» покинуть этот мир умиротворенной. Но не могу этого сделать, когда мой ребенок страдает где-то там. Я должна привести его домой. Я... я хочу, чтобы мой сын вернулся домой, чтобы я смогла обеспечить ему помощь, в которой он так отчаянно нуждается. Я хочу, чтобы ты привел его домой, Филипп. — Я? У меня внутри будто что-то оборвалось. Я встал и стал нервно ходить возле стола, не понимая, что мне делать. «Послушайте, если вы хотите, чтобы я написал вам книгу, вы обратились по адресу, но я не коп и не частный детектив. Господи, я всего лишь писатель. Я понятия не имею, как кого-то выслеживать. Это вне моей компетенции». Я посмотрел на Джанин в поисках поддержки, но она оставалась безучастной. «Вы нанимали трех профессиональных сыщиков». Двое из которых действительно отправились его искать, верно? Один пропал, а у другой случился какой-то срыв, не особо мотивирующий развитие ситуации. И если двое профессионалов не смогли выполнить эту работу, то с чего вы взяли, что я смогу? Я испробовала все, даже обращалась к властям. Она вытащила салфетку из стоящей на столе коробки и промокнула ей глаза. А вы с Мартином были близкими друзьями. Миссис Дойл, при всем уважении, с тех пор прошел уже миллион лет. Мы были детьми. Сейчас нам с Мартином уже за сорок. Но в этом-то все и дело. Поскольку вы с Мартином были в юности такими хорошими друзьями, я надеюсь, что ты будешь олицетворять для него что-то значимое, служить мостом в его прошлую жизнь. Жизнь до всего этого безумия. Возможно, сейчас эта связь — единственный способ достучаться до него. Я стал расхаживать взад-вперед, пытаясь найти изящный способ выпутаться из этой ситуации. Я просто не подготовлен к подобной работе. Без обид, миссис Дойл. Но Мартин на этом видео выглядит потенциально опасным. И если он находится в такой глуши и возглавляет какой-то безумный и религиозный культ, я подвергну свою жизнь опасности, отправившись туда. Я с сочувствием и пониманием отношусь к вашей ситуации, но вы должны понять и меня. Я не хочу рисковать жизнью, пытаясь вернуть домой вашего сына. Есть люди, которых вы можете нанять. Профессионалы, которые в духе наемников могут подготовить операцию в армейском стиле, отправиться в Мексику, выкрасть его, привести обратно, раскодировать или типа того. Уверен, что это очень недешево, но если деньги не имеют для вас значения, вы сможете без проблем принять необходимые меры. Вот кто нужен вам для этого, а вовсе не я. Фил. — вмешалась Джанин, снова обратившись ко мне по имени. — Есть вероятность, что такой человек или группа могут лишь спровоцировать Мартина на агрессию или заставить его перенести свою деятельность в другое место. Мы думаем, что Мартин доверится тебе и подпустит к себе, чего у других не получилось, поскольку вас с ним объединяет прошлое. Что касается денег, то те пять тысяч долларов, которые вам заплатили, можете оставить себе». Но если вы примете предложение миссис Дойл, она готова заплатить вам 10 тысяч долларов вперед и еще 10 тысяч, как только вернетесь, наличными, неучтенными и необлагаемыми налогами. Какое-то время я смотрел в пол, уже фантазируя, как оплачу все свои счета, и у меня останется еще полно денег в банке, если соглашусь на сделку. Конечно же, в дополнение к уже упомянутым деньгам, миссис Дойл оплатит авиаперелет, и все ваши путевые расходы», — сказала мне Джанин. «Также мы обязательно передадим всю имеющуюся у нас на данный момент информацию о примерном местонахождении Мартина и все, что мы узнали от обоих детективов, все, что поможет вам найти его. Детали можем обсудить, как только вы согласитесь». «Это очень щедро, но даже если я соглашусь, это не значит, что я смогу заставить его вернуться сюда». — Я удвою сумму до сорока тысяч, — внезапно произнесла миссис Дойл. — Все вперед. Я потерял дар речи. — Что хорошего в деньгах, если я не могу потратить их на спасение моего ребенка? Просто приведи моего мальчика ко мне домой. Я не стала бы просить тебя сделать такое, если бы сердцем не чувствовало, что ты сможешь достучаться до него. — Хотя бы попытайся. Это все, о чем я прошу. «Пожалуйста, Филипп, пожалуйста!» Все еще потрясенный, я заглянул в ее печальные потухшие глаза и принял решение. Джанин помогла миссис Дойл подняться с кресла. Встав на ноги, мать Мартина стала выглядеть еще более хрупкой, словно в любой момент могла развалиться на части. Опираясь на руку Джанин, она смотрела на меня с чем-то похожим на восхищение. — Знаю, ситуация ужасная и для тебя совершенно непривычная. Но мне некуда больше обратиться. Ты моя последняя надежда. Знаю, что ты сделаешь все возможное, чтобы помочь. — Да, мэм. — Я извиняюсь, но мне нужно отдохнуть. Джанин обеспечит тебя всем необходимым. Она слабо улыбнулась. — Спасибо, Филип. — Спасибо, что согласился. — Я сделаю все, что смогу. — Очень рада тебя снова видеть. Жаль, что так получилось. — Берегите себя. Я буду на связи. Пока Джанин выводила ее с террасы, я смотрел, как дождь скользит по округлым стенам. Миссис Дойл была не глупой и понимала, что меня мотивировали деньги, но по выражению ее лица и тону голоса я чувствовал, что она ошибочно разглядела во мне доблесть, или благородное намерение. Ничего этого во мне не было. Я согласился отправиться в эту безумную миссию, поскольку предложенная сумма была слишком большой, чтобы от нее отказаться. Я чувствовал себя виноватым, но для человека вроде меня 40 тысяч были целым состоянием. Если со мной что-нибудь случится, в худшем случае я окажусь в ящике, а Джиллиан получит приличную сумму денег». «Бог — это не агнец, а бритва!» Я содрогнулся, снова услышав шепот Мартина у себя в голове. Джанин еще не вернулась, поэтому я сунул руку в карман куртки, вытащил пузырек с виски, открыл и плеснул себе в холодный чай. После нескольких глотков стакан опустел, и нервы у меня успокоились. Я огляделся, но не нашел пепельницу, поэтому, закурив, Использовал вместо нее стакан. «В доме миссис Дойл не курит». Я оглянулся. Джанин стояла в дверях и сердито смотрела на меня, будто я только что наложил кучу посреди пола. «Извините, мне нужно лишь пару затяжек. Пожалуйста, потушите сигарету». «Я собираюсь отправиться к черту на рога в какую-то Мексику, чтобы попытаться вразумить сумасшедшего и убедить его вернуться сюда со мной». чтобы он мог получить помощь психиатра. Для вас это звучит как убедительный план. Ах да, конечно, все пройдет очень гладко, я не предвижу никаких проблем. Извините, я немного на взводе. Я сделал еще одну глубокую затяжку и бросил сигарету в стакан. Попав на лед, она зашипела и потухла. Я поставил стакан обратно на стол. Я, должно быть, сошел с ума. Она подошла к столу, полистала там какие-то бумаги. «Вам очень хорошо все компенсируют, мистер Моретти. Не исключено, что вы, приехав в Мексику, не узнаете почти ничего нового, вернетесь с извинениями и заверениями, что вы все испробовали. В целом, я бы сказала, это весьма высокооплачиваемый отпуск. Вам так это представляется? Вот вы мне все и расскажете, когда вернетесь. Что-то мы какие-то немного колючие». Я просто хочу четко дать понять, что если вы планируете просто воспользоваться щедростью миссис Дойл, то вы, наверное, за год зарабатываете столько, сколько она платит мне за эту работу, верно? Сколько я зарабатываю, не ваше дело. Разница лишь в том, что вы, наверное, не подвергаете свою жизнь опасности, рассылая электронные письма и поднося миссис Дойл сэндвич с кофе. Понимаете, о чем я? Джанин принялась листать содержимое какой-то папки, поправляя при чтении очки. Я просто действую в лучших интересах миссис Дойл. Если бы это было так, вы бы в первую очередь отговорили ее нанимать меня, посоветовали бы ей сэкономить деньги, а сына сбросить со счетов. А вы смогли бы сбросить со счетов свою дочь? Теперь настала моя очередь сердито смотреть. Что насчет Мартина? Спросила она. Разве вы не испытываете к нему какие-либо чувства? Разве что жалость? «Присядьте». Она указала на кресло рядом с ней. «Нам нужно многое обсудить. И попробуйте воздержаться от алкоголя, пока мы не закончим, хорошо?» Я сел, гадая, откуда она узнала, поскольку убрал пустой пузырек обратно в карман куртки. «Я чувствую от вас его запах», — сказала она, словно прочитав мои мысли. «Это мой одеколон, Ода Джеку Дэниелсу». — Возможно, вас забавляет ваша алкогольная зависимость, мистер Моретти, но меня нет. — Даже если будь я алкоголик, хотя это не так, что, черт возьми, вы можете знать об этом. — Моя мать была алкоголичкой и наркоманкой, — спокойно ответила Джанин. — Она и мой отец никогда не были женаты. Мать ушла от него, когда я была еще младенцем, поэтому я не знала его и никогда с ним не встречалась. Из-за ее пристрастия у меня было ужасное детство, и большую часть жизни я переезжала с ней из одного уродливого и опасного места в другое. К тому времени, как я пошла в школу, ее уже не было в живых. Она умерла от осложнений, связанных с ее зависимостями, и я оказалась в приемной семье. Я ответила на ваш вопрос? В воздухе между нами повисла неловкая тишина. Паузу заполнил стук дождя по крыше и стенам. «Мне очень жаль. Я просто пытался поднять себе настроение. Я упорно работала, чтобы оставить все это позади. Во многом мне помогла миссис Дойл. Я пришла к ней со школьным аттестатом. Она отправила меня в колледж, многому меня научила и стала мне не только матерью, которой у меня никогда не было, но и одной из моих лучших подруг. Я очень уважаю и люблю ее». Я должна сделать все, что в моих силах, чтобы быть рядом с ней в эти последние дни и попытаться помочь разрешить ситуацию с Мартином. Я уважаю это. Мы с Мартином не виделись кучу лет, но нас многое связывало. Честно говоря, не знаю, чем закончится эта поездка, но я сделаю все, что в моих силах. Даю вам слово. Джанин искоса взглянула на меня и, наверное, впервые за все время нашего знакомства искренне улыбнулась. «Теперь, когда мы настроены благодушно, давайте вернемся к делу». Я придвинулся чуть ближе, наклонившись над столом, чтобы лучше рассмотреть бумаги, которые она держала. Ее волосы источали пьянящий аромат, но я изо всех сил старался не обращать на него внимания. «Хорошо. Что у нас есть?» «Вот то, что нам известно». Последний детектив, Конни Джозеф, узнала, что культ, в который был вовлечен Мартин, действует в Мексике уже несколько лет. Он мог быть основан еще во время нахождения Мартина в Соединенных Штатах, но она не смогла это подтвердить. Численность этой группы не ясна, но мисс Джозеф была убеждена, что Мартин был в ней не единственным американцем. Она считала, что в группу входят как мексиканские, так и американские граждане, а также пара европейцев. Исходя из различных свидетельств и слухов, курсирующих в том регионе, Мартин является главой этого культа. Те немногие, кто пожелал говорить об этом, убеждали миссис Джозеф, что Мартин и его последователи занимаются какими-то грязными делами, черной магией и тому подобным. Некоторые намекали, что это культ крови. Не знаю точно, что это означает, но, думаю, можно с уверенностью предположить, что ничего хорошего. По словам мисс Джозеф, в той части страны преобладает вера в колдовство и темное искусство. И хотя не совсем ясно, чем занимается этот культ, люди его опасаются. Некоторые жители Тихуаны и даже некоторые представители власти знали об этой группе и были напуганы, при том, что ее штаб-квартира находится в довольно отдаленном пустынном районе. В одном из своих отчетов мисс Джозеф даже намекнула на то, что полицейские и правительственные чиновники – многие из которых убеждены, что группа практикует черную магию и колдовство, просто смотрят в другую сторону и не желают вмешиваться в происходящее. «И что же там происходит?» – спросил я. «Мы точно не знаем». Джанин стала перебирать бумаги. «Но ясно то, что на помощь полиции вы рассчитывать не можете». Она оторвала глаза от отчета. «Вы когда-нибудь были в Тихуане?» «Нет, я вообще никогда не был в Мексике». судя по всему недалеко от Тихуана есть длинная никак не обозначенная грунтовая дорога ведущая в пустыню местные называют ее эль коридор де демониос что переводится как коридор демонов потрясающе вздохнул я насколько я понимаю эта дорога довольно пустынная и отдаленная и многие считают ее проклятой джанин снова оторвала глаза от отчета В ее очках отражалась мутная дождя, окружающая нас стекло. «Где-то в конце этой дороги стоит та заброшенная церковь, которую вы видели на записи. В ней или рядом с ней Мартин, или отец, как его там называют, и его последователи устроили себе жилище. Несмотря на деньги, у меня начали появляться сомнения. И как, черт возьми, мне туда попасть, не говоря о том, как найти то место?» В Тихуане есть проводники, которых можно нанять. Проблема в том, что очень немногие отважатся отправиться туда из-за слухов и домыслов, окружающих группу Мартина, и всех тех старых легенд, связанных с дорогой и землями, в которые та ведет. Джанин стала рыться в содержимом папке, пока не нашла то, что искала. По словам Конни Джозеф, в Тихуане живет американец по имени Руди Боско, бывший военный и бывший заключенный. Хотя это... Явно не самый приятный человек на планете, он достаточно хорошо осведомлен, имеет опыт в различных областях и пользуется большим уважением. Он доступен для найма на широкий спектр, так сказать, работ. Например, выступить в качестве проводника или безопасно доставить незнакомых со стороной людей из одной точки в другую. Когда мисс Джозеф пыталась найти Мартина, Боско, по ее словам, был единственным, кто согласился отвезти ее туда. Его услуги стоили недешево, но другие проводники даже разговаривать об этом не захотели. Ни за какие деньги. Мисс Джозеф собиралась нанять его, но прежде чем вопрос был улажен, произошло нечто, что напугало ее. Она покинула Мексику, отказавшись возвращаться и проводить дальнейшее расследование. Мои сомнения усилились. Вам... «Необходимо отыскать этого человека, Руди Боску и нанять его в качестве проводника и телохранителя», — продолжила Джанин. «У нас нет его точных контактных данных, но, по словам Конни, Джозефа довольно легко найти. Он хорошо известен в Тихуане и окрестностях». Я скрестил руки на груди, пытаясь выглядеть невозмутимо. «Хорошо. Что еще мне нужно знать?» Джанин закрыла папку и вернула ее на стол. Помолчав какое-то время, она произнесла, «Нам нужно обсудить еще кое-что». Перемена в ее поведении заставила меня нервничать. Последовавшее молчание развеяло последние остатки моего терпения. Ваше искусство интриги начинает уже подбешивать. «Джейми Уиллер», — произнесла Джанин, — «вы тоже много лет не контактировали с ним, верно?» «Я не общался с ним с момента окончания школы». Последнее, что я знаю, это то, что он собирался поступать в колледж, а затем в семинарию. В начале поисков Мартина сыщики также изучали людей, которых он знал, в том числе вас с Джейми. Джейми Уиллер действительно стал римско-католическим священником и служил в этом качестве более двух десятилетий, руководя приходами в различных частях страны. «Почему вы говорите о нем в прошедшем времени?» – спросил я. потому что он больше не является священником. Джейми покинул духовенство. Его лишили сана пару лет назад. Я снова увидел перед собой испуганного мальчишку, сидящего на валуне. И даже тогда, когда на руках у него и у нас с Мартином была кровь, его окружала аура невинности. В нем горел огонек доброты, который нельзя было погасить. Что, черт возьми, он натворил? Это было как-то связано с обвинениями в нарушении нравственности. Не знаю подробностей. На некоторое время он пропал из виду, но в конце концов сыщики выследили его и нашли в Тихуане. Голову пронзила вспышка боли. «Джейми», — подумал я, — «вечно преданный подпевала». «Он как-то связан с Мартином, не так ли?» «Насколько знаю, он оказался там по чистой случайности». «В это трудно поверить». Когда у него возникли проблемы, он возглавлял приход в Калифорнии. Он поселился в Тихуане, у самой границы. У этого города есть очень темная сторона, Фил. Он притягивает множество заблудших душ, и Джейми Уиллер как раз из таких. Как я уже сказал, жилище Мартина находится в паре дней езды от Тихуаны, но Джейми имел с ним лишь незначительный контакт. И это не была личная встреча. Очевидно, когда Мартин узнал, что Джейми в Тихуане, мы не знаем, как именно, то приказал своим последователям доставить пару писем, вроде тех, которые он отправлял своей матери. Джейми не проявил к ним интереса. — Откуда вы знаете? Она поджала губы и какое-то время колебалась, прежде чем ответить. — Перед тем, как прийти к вам, мы обращались с этой задачей к Джейми. — И он вам отказал? — Да. — Я даже не смогла уговорить его приехать сюда и поговорить с миссис Дойл. Я знаю, что Джейми нуждался в деньгах, но он был непреклонен. Не хотел иметь ничего общего со всем этим. Может, и к лучшему. Вы гораздо больше подходите для этой задачи. Насколько я могу судить, от него мало что осталось. Это глубоко травмированный человек. Я ненадолго задумался, и она не стала мне мешать». Я предположил, что Джейми вполне мог оказаться там и при этом не иметь никаких связей с Мартином, хотя мне было трудно осмыслить это. Дальнейшее обсуждение этой темы с Джанин казалось мне бесполезным. Если он все еще будет в тех краях, и у меня получится его найти, я поговорю с ним и выясню, что он знает. Вам забронирован билет на прямой рейс из Бостона в Сан-Диего. Оттуда побоете в Тихуану. Джанин вытащила из горы документов конверт, достала из него какие-то бумаги и придвинула их ко мне. «Ваши авиабилеты. Улетаете завтра днем». «Конечно же, вы понимаете, что я путешествую только первым классом». «Это эконом-класс», — без юмора ответила она. «И еще одно. Я не был уверен, смогу ли я вынести очередную новость». «Слушаю». Джанин, казалось, снова пыталась отвести взгляд в сторону. Во время изучения вашего прошлого сыщик обнаружил вашего отца. Очевидно, он довольно долго жил в Неваде. Знаю, что он бросил вас, когда вы были совсем юным, и с тех пор вы его не видели. И я не претендую на то, чтобы разбираться в тонкостях ваших чувств относительно этого. В любом случае, я подумала, что мы обязаны вам сообщить. Меня охватила смесь смущения и гнева. Мне казалось, будто я сижу перед ней голым. Ну или почти голым. Я определенно не хочу вмешиваться в ваши личные дела, Фил, честно. Но даже не зная своего отца и потеряв мать в столь юном возрасте, я понимаю, насколько это может быть болезненно. В ее голосе появился новый глубоко искренний оттенок. Не думаю, что миссис Дойл полностью осознает, насколько потенциально опасной может оказаться для вас эта работа. Уверена, что с вами все будет хорошо, но если что-то пойдет не так, Знаю, что несмотря на все, что случилось с моими родителями, я отдала бы что угодно, чтобы побыть даже пять минут с любым из них. На самом деле я наняла одну фирму, чтобы отыскать своего биологического отца. Я всегда хотела это сделать, но до недавнего времени не могла себе это позволить. Кто знает, может он еще жив и захочет увидеться со мной, а может не захочет, но мне кажется, я должна хотя бы попытаться. «Может, вы чувствуете то же самое, а может и нет. Мне просто показалось, что будет правильно сообщить вам, что... Мне очень жаль, Фил, но он умер. Ушел из жизни два года назад. Я слишком устал и был перегружен впечатлениями, чтобы винить ее. И к тому же я ей верил. Она чувствовала себя обязанной сообщить мне эту новость и пыталась сделать то, что считала правильным. На ее месте я поступил бы точно так же». «Все в порядке», — сказал я, удивленный тем, как эта информация потрясла меня. Годами я убеждал себя, что мне совершенно наплевать на этого сукина сына, но теперь, когда я знал, что он мертв, что-то в необратимости всего этого взволновало меня. Возможно, где-то в глубине души я всегда думал, что в какой-то момент, перед тем, как мы покинем эту планету, у нас получится снова увидеться и все исправить, пока не стало слишком поздно. Полагаю, я никогда особо не верил, что это произойдет на самом деле, но окончательно не хоронил такую возможность. Теперь книга закрыта, и это вызвало у меня боль. А разве могло быть иначе? Мой старик был засранцем, и все же это мой отец. Я задался вопросом, испытывал ли он в конце сожаление, думал ли вообще обо мне. «Вы в порядке?» — спросила Джанин, кладя свою руку на мою. «Да, все нормально. Спасибо, что сказали мне. Вы поступили правильно». Я опустил взгляд на ее руку, наслаждаясь теплотой прикосновения. Убрав руку, она нервно прочистила горло. «Да, ну, я приму необходимые меры, чтобы вы могли получить остальные деньги, прежде чем уедете». «Я остановился в той дыре возле шоссе», — сказал я ей. «Может, вы присоединитесь ко мне за ужином?» Не думаю, что это понравилось бы моему жениху. Тогда не говорите ему. Когда она не рассмеялась, я предпринял новую попытку. Вот что я вам скажу. Может, заедете сегодня вечером ко мне в мотель, и мы предпримем романтическую прогулку к тому старомодному торговому автомату, который стоит в конце парковки. Перекусим батончиками Зегнат с чипсами Доритас и возьмем по паре прохладных бутылочек винтажного Юху. Гулять так гулять, детка. «О, думаю, сейчас вы и не только это можете себе позволить, не так ли?» «Кто знает. Может, я не вернусь из Мексики. Может, это будет моя последняя трапеза. Я бы хотел, чтобы это было что-то особенное, поэтому...» «Юху!» Джанин слегка рассмеялась и посмотрела на меня, будто ожидала большего. Когда от меня не последовало ничего, кроме кривой улыбки, она спросила. «Я буквально вижу, как крутятся у вас в голове колесики». «О чем вы думаете?» «Вы не захотите знать». Она сняла очки и сунула кончик душки в уголок рта. «А вы попробуйте». «Я думаю о том, как бы вы выглядели без одежды». «Вы правы, я не хочу это знать». Тут я тоже рассмеялся, хотя мой смех звучал так же уместно, как если бы я находился на кладбище, и мы оба понимали это. «Вы знаете, где меня найти». Вы получите свои деньги перед тем, как уедете. Я не это имел в виду. Какое-то время мы смотрели друг другу в глаза. Она моргнула первой. Я покинул солнечную террасу, где, по иронии судьбы, не было ничего, кроме дождя. Вернулся через раздражающий тихий дом, обратно в грозу. Обратно во тьму своего разума. Обратно к кровавым ранам шрамовника, к ухмыляющемуся лицу Мартина, и злым духом, которых они оба вызвали, чтобы найти меня.